«Масаюки», — сказала Йока на следующее утро, суетливо готовясь к своим занятиям. «Ты что, лотерею выиграл? Ты просто светишься!» Кусая на ходу круассан, Кавасима объяснил, что он спал как убитый. Но Это была правда, и аппетит к нему вернулся тоже, к собственному удивлению. «Не существовало стопроцентной уверенности, что он не попадется. Первая мысль при пробуждении». Но что он, по крайней мере, ранил какую-то женщину, в этом сомнений не было. Если она жива, она наверняка обратилась в полицию, и за ним могут прийти. Он отмахнулся от опасений, пока чистил зубы и умывался. «Ты знаешь», — сказал он Йоко, одеваясь, чтобы отправиться на работу, «что наше агентство перешло на систему обязательных отпусков, как многие крупные фирмы». «То есть ты должен брать отпуск, хочешь ты или нет?» «Да, именно так». На больших предприятиях это месячный отпуск или даже двухмесячный. Но у нас, скорее всего, будет неделя или десять дней. В агентстве, где работал Кавасима, на самом деле была такая система. Обязательный отпуск для всех работников одновременно, каждые три или пять лет. Для этого существовал специальный фонд, и человеку выделялась некая сумма наличными, в зависимости от того, как он собирается провести отпуск. «У меня есть одна идея, над которой я хочу поработать», — сказал он. Вот я и решил взять в ближайшее время свой отпуск. Когда? Ну, начиная с послезавтра, например. Это действительно скоро. Но это же не означает, что ты собираешься просто валяться дома. Нет. Но и появляться в офисе я тоже не намерен. Я задумался исполнить одно из своих желаний, осуществить мечту, о которой в свое время грезил. Один парень съездил в Индию, другой в Нью-Йорк, посмотрел мюзиклы... Одна девушка поехала на Кинаву, училась там дайвингу, получила лицензию. Ты поедешь за границу? Вот что я придумал. Я хочу поселиться в одном крупном отеле в центре города. У тебя обычно нет причин сделать это, если ты местный житель, правда? Я хочу пожить там, где останавливаются обычные служащие из провинции, когда приезжают в Токио. Что ты собираешься делать? Это может быть... «Звучит глупо, но я хочу лучше понять таких вот простых служащих. Знаешь, когда мне приходилось назначать кому-нибудь деловую встречу в одной из таких гостиниц, я всегда приходил в восторг от обсуждаемых ими тем. Ты не поверишь, очень часто это были живые, трогающие душу проблемы. Знаешь, я хочу всерьез заняться этим, потому что через год нам предстоит делать рекламу для новой компании». Вот я и хочу изучить получше потенциального покупателя. Он нуждался в солидном запасе времени, чтобы довести до совершенства и в полной мере осуществить свой план. Но если бы он сказал Йоко, что, мол, должен дни и ночи сидеть в офисе из-за срочной работы, достаточно было бы одного ее телефонного звонка в агентство, чтобы разоблачить его. Едва ли кто-нибудь связал бы эту ложь с преступлением, произошедшим где-то в городе, но не стоило запутывать дело, давая Йоко или фирме повод подозревать его в чем-то. Разумеется, желание провести отпуск в отеле в центре города должно наводить на мысль, что у него интрижка, но он знал, что Йоко в нем никогда не сомневалась. Она по природе своей не была ревнивой или подозрительной, и в те шесть лет, которые они знали друг друга, он хоть и не все ей о себе рассказывал, но никогда не лгал. Не потому, что он следовал каким-то абстрактным принципам, а потому, что он не хотел быть неискренним с человеком, который столько для него значил. А даже если она заподозрит, что у него интрижка, ну, что с того? На столе в форме буквы «Л», господствовавшем в комнате, было разложено все необходимое йоко для ее уроков. «Тогда тебе надо собираться», сказала она с искренней, непринужденной улыбкой. «Не исчезай только, не забывай звонить». «Не забуду», — ответил Кавасима, кивнув. Он прошел в спальню и склонился над кроваткой дочери. Коснувшись ее щечки, прошептал неслышно для Йоко. «Все будет хорошо».